Фёдор Михайлович Достоевский. Бесы. Хоть убий, следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле бес нас сводит видно, да кружит по сторонам, сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют, домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают? Александр Пушкин Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им, бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидев случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням, и вышли жители смотреть случившееся, и пришедшие к Иисусу нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись, видевшие же, рассказали им, как исселился бесновавшийся. Евангелие от Луки. Глава восьмая, стих тридцать второй по тридцать шестой. Часть 1. Глава 1. Вместо введения несколько подробностей из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского. Приступая к описанию недавних и столь странных событий, произошедших в нашем доселе ничем не отличавшемся городе, я принужден, по неумению моему, начать несколько издалека, а именно некоторыми биографическими подробностями о талантливом и многочтимом Степане Трофимовиче Верховенском. Пусть эти подробности послужат лишь введением к предлагаемой хронике А самая история, которую я намерен описывать, ещё впереди. Скажу прямо, Степан Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и, так сказать, гражданскую роль и любил эту роль до страсти, так даже что, мне кажется, без неё и прожить не мог. Не то, чтобы уж я его приравнивал к актёру на театре, сохрани Боже, тем более, что сам его уважаю. Тут всё могло быть делом привычки или лучше сказать, беспрерывной и благородной склонности с детских лет к приятной мечте о красивой гражданской своей постановке. Он, например, чрезвычайно любил своё положение Ганимова и, так сказать, сыльного. В этих обоих словечках есть своего рода классический блеск. соблазнивший его раз и навсегда и возвышая его потом постепенно в собственном мнении в продолжение столь многих лет довёл его наконец до некоторого весьма высокого и приятного для самолюбия пьедестала. В одном сатирическом английском романе прошлого столетия некто Гулливер Возвратясь из страны Лилипутов, где люди были всего в какие-нибудь два вершка росту, до того привыклся считать себя между ними великаном, что и ходя по улицам Лондона, невольно кричал прохожим и экипажам, чтобы они перед ним сворачивали и остерегались, чтоб он как-нибудь их не раздавил, воображая, что он всё ещё великан, а они маленькие. За это смеялись над ним и бранили его, а грубые кучера даже стигали великана кнутиями. Но справедливо ли? Чего не может сделать привычка? Привычка привела почти к тому же и Степана Трофимовича, но ещё в более невинном и безобидном виде, если можно так выразиться, потому что прекраснейший был человек. Я даже так думаю. что под конец его все и везде позабыли. Но уже никак ведь нельзя сказать, что и прежде совсем не знали. Бесспорно, что и он некоторое время принадлежал к знаменитой плеяде иных прославленных деятелей нашего прошедшего поколения, и одно время, впрочем, всего только одну самую маленькую минуточку его имя М многими тогдашними, торопившимися людьми преизнасилась чуть не на рядусами на меча А. А. Белинского, Грановского и только что начинавшего тогда за границей Керценна. Но деятельность Степана Трофимовича окончилась почти в ту же минуту, как и началась, так сказать, от вихря сошедших обстоятельств. И что же? не только в вихре, но даже и обстоятельств совсем потом не оказалось, по крайней мере, в этом случае. Я только теперь, на днях узнал к величайшему моему удивлению, но зато уже в совершенной достоверности, что Степан Трофимович проживал между нами в нашей губернии не только не в ссылках, как принято было у нас думать, но даже и под присмотром никогда не находился. какова же после этого сила собственного воображения он и искренно сам верил всю свою жизнь что в некоторых сферах его постоянно опасаются что шаги его беспрерывно известны и сочтены и что каждый из трёх сменившихся у нас в последние 20 лет губернаторов въезжая править губернией уже привозил с собою некоторую особую и хлопотливую о нём мысль, внушённую ему свыше и прежде всего при сдаче губернии. Уверил кто-нибудь тогда честнейшего Степана Трофимовича неопровержимыми доказательствами, что ему вовсе нечего опасаться, и он бы непременно обиделся. А между тем, это был ведь человек умнейший и доровитейший. Человек, так сказать, даже науки, хотя, впрочем, в науке, ну, одним словом, в науке он сделал не так много и, кажется, совсем ничего. Но ведь с людьми науки у нас на Руси это сплошь да рядом случается. Он воротился из-за границы и блеснул в виде лектора на кафедре университета уже в самом конце сороковых годов. успел же прочесть всего только несколько лекций и кажется об орветианах. Успел также защитить блестящую диссертацию о возникавшем было гражданском и гонзеотическом значении немецкого городка Ганао в эпоху между 1413 и 1428 годами. А вместе с тем и от тех особенных и неясных причин, почему значение это вовсе не состоялось. Диссертация эта ловко и больно уколола тогдашних славянофилов и разом доставила ему между ними многочисленных и разъярённых врагов. Потом, впрочем, уже после потери кафедры Он успел напечатать, так сказать, в виде отметки и чтоб указать, кого они потеряли, в ежемесячном и прогрессивном журнале, переводившем из Дикенса и проповедовавшем Жоржа Занда, начало одного глубочайшего исследования, кажется, о причинах необычайного нравственного благородства каких-то рыцарей в какую-то эпоху или что-то в этом роде. По крайней мере, проводилась какая-то высшая и необыкновенно благородная мысль. Говорили потом, что продолжение исследования было поспешно запрещено, и что даже прогрессивный журнал пострадал за напечатанную первую половину. Очень могло это быть, потому что чего тогда не было. Но в данном случае вероятнее, что ничего не было, и что автор сам поленился закончить исследование. Прекратил же он свои лекции об аравитянах, потому что перехвачено было как-то и кем-то, очевидно, из ретроградных врагов его, письмо к кому-то с изложением каких-то обстоятельств, вследствие чего кто-то потребовал от него каких-то объяснений, не знаю, верно ли... но утверждали ещё, что в Петербурге было отыскано в то же самое время какое-то громадное противоестественное и противогосударственное общество. Человек в 30 и чуть не потрясшее здание. Говорили, что будто бы они собирались переводить самого Форе. Как нарочно, в то же самое время в Москве схвачена была и поэма Степана Трофимовича, написанная им ещё лет 6 до сего в Берлине, в самой первой его молодости и ходившая по рукам в списках между двумя любителями и у одного студента. Эта поэма лежит теперь и у меня в столе. Я получил её недалее как прошлого года. собственноручным весьма недавним списки от самого Степана Трофимовича с его надписью и в великолепном красном сапьяновом переплёте. Впрочем, она не без поэзии и даже не без некоторого таланта странная, но тогда, то есть вернее, в тридцатых годах в этом роде часто пописывали. Рассказать же сюжет, затрудняюсь, ибо по правде ничего в нём не понимаю. Это какая-то аллегория в лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть Фауста. Сцена открывается хором женщин, потом хором мужчин, потом каких-то сил и в конце всего хором душ ещё не живших, но которым очень бы хотелось пожить. Все эти хоры поют о чём-то очень неопределённом, большею частьюю о чём-то проклятии, но с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг переменяется, и наступает какой-то праздник жизни, на котором поют даже насекомые, появляются черепахи с какими-то латинскими сакраментальными словами, и даже, если припомню, пропел о чём-то один минерал, то есть предмет уже вовсе неодушевлённый. Вообще же все поют беспрерывно. А если разговаривают, то как-то неопределённо баронятся, но опять-таки с оттенком высшего значения. Наконец, сцена опять переменяется и является дикое место, а между утёсами бродит один цивилизованный молодой человек, который срывает и сосёт какие-то травы. И на вопрос Феи, зачем он сосёт эти травы, отвечает, что он чувствует в себе избыток жизни, ищет забвения и находит его в соке этих трав. Но что главное, желание его поскорее потерять ум. Желание может быть и излишнее. Затем вдруг въезжает неописанная красота юноша на черном коне, и за ним следует ужасное множество всех народов. Юноша изображает собою смерть, а все народы ее жаждут. И, наконец, уже в самой последней сцене вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты ее, наконец, направляют. достраивают с песней новой надежды. И когда уже достраивают до самого верху, то обладатель, ну, положем, хоть Олимпа убегает в комическом виде. А догадавшееся человечество, завладев его местом, тотчас же начинает новую жизнь с новым проникновением вещей. Ну вот, эту-то поэму и нашли тогда опасною. Я в прошлом году предлагал Степану Трофимовичу её напечатать за совершенною её в наше время невинностью, но он отклонил предложение с видимым неудовольствием. Мнение о совершенной невинности ему не понравилось, и я даже приписываю тому некоторую холодность его со мной, продолжавшуюся целых 2 месяца. И что же? Вдруг И почти тогда же, когда я предлагал напечатать, здесь печатают нашу поэму там, то есть за границей, в одном из революционных сборников, и совершенно без ведома Степана Трофимовича. Он был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург. Читал мне его два раза, но не отправил. не зная кому адресовать. Одним словом, волновался целый месяц, но я убеждён, что в таинственных изгибах своего сердца был польщён необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днём прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель, и хоть ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока Телеграмма никакой не пришло. Тогда же он и со мной примирился, что и свидетельствует о чрезвычайной доброте его тихого и незлопамятного сердца. Я ведь не утверждаю, что он совсем нисколько не пострадал. Я лишь убедился теперь вполне, что он мог бы продолжать о своих оровитянах сколько ему угодно, дав только нужные объяснения. но он тогда самбициозничал и с особенной поспешностью распорядился уверить себя раз навсегда, что карьера его разбита на всю его жизнь вихрем обстоятельств. А если говорить всю правду, то настоящей причиной перемены карьеры было ещё прежнее и снова возобновившееся деликатнейшее предложение ему от Варвары Петровны Ставрогиной, супруги генерал-лейтенанта и значительной богачки, принять на себя воспитание и всё умственное развитие её единственного сына в качестве высшего педагога и друга. не говоря уже о блистательном вознаграждении. Предложение это было сделано ему в первый раз еще в Берлине, и именно в то самое время, когда он в первый раз обдавел. Первой супругой его была одна легкомысленная девица из нашей губернии, на которой он женился в самой первой и еще безрассудной своей молодости и в первой, И, кажется, вынес с этой привлекательной, впрочем, особой много горя за недостатком средств к её содержанию и сверх того по другим, отчасти уже деликатным причинам. Она скончалась в Париже, быв с ним последние 3 года в разлуке и оставив ему пятилетнего сына, плод первой, радостной и ещё не омрачённой любви, как вырвалось однажды при мне, у грустившего Степана Трофимовича. Птенца еще с самого начала переслали в Россию, где он и воспитывался все время на руках каких-то отдаленных теток где-то в глуши. Степан Трофимович отклонил тогдашнее предложение Варвары Петровны и быстро женился опять, даже раньше году, на одной неразговорчивой берлинской немочке и, главное, без всякой особенной надобности. Но кроме этой, оказались и другие причины отказа от места воспитателя. Его соблазняла гремевшая в то время слава одного незабвенного профессора, и он, в свою очередь, полетел на кафедру, к которой готовился, чтобы испробовать и свои орлиные крылья. И вот теперь Уже с опалёнными крыльями он естественно вспомнил о предложении, которое ещё и прежде колебало его решение. Внезапная же смерть и второй супруги, не прожившей с ним и году, устроила всё окончательно. Скажу прямо, всё разрешилось пламенным участием и драгоценною, так сказать, классической дружбой к нему Варвары Петровны. Если только так можно о дружбе выразиться. Он бросился в объятия этой дружбы, и дело закрепилось с лижком на 20 лет. Я употребил выражение бросился в объятия, но сохрани Бог кого-нибудь подумать о чём-нибудь лишнем и праздном. Эти объятия надо разуметь в одном лишь самом высоконравственном смысле. Самая тонкая и самая деликатнейшая связь соединила эти два столь замечательные существа навеки. Место воспитателя было принято ещё и потому, что именьец, оставшееся после первой супруги Степана Тимофеевича, очень маленькое, приходилось совершенно рядом со скворежниками великолепным подгородным имением Ставрогиных в нашей губернии. К тому же всегда возможно было в тиши кабинета, и уже не отвлекаясь огромностью университетских занятий, посвятить себя делу науки и обогатить отечественную словесность глубочайшими исследованиями. Исследований не оказалось, но зато оказалось возможным простоять всю остальную жизнь более 20 лет, так сказать, воплощённой укоризной перед отчизной. По выражению народного поэта, воплощенной укоризною, ты стоял перед отчизною, либерал-идеалист. Но то лицо, о котором выразился народный поэт, может быть, и имело право всю жизнь позировать в этом смысле, если бы того захотело, хотя это и скучно. Наш же Степан Трофимович по правде был только подражателем сравнительно с подобными лицами, да и стоять уставал и частенько полеживал на боку. Но хотя и на боку, а воплощенность у коризны сохранялась и в лежачем положении, надо отдать справедливость. Тем более, что для губернии было и того достаточно». Посмотрели бы вы на него у нас в клубе, когда он садился за карты? Весь вид его говорил «Карты! Я сажусь с вами в Яралаш!» Разве это совместно? Кто же отвечает за это? Кто разбил мою деятельность и обратил ее в Яралаш? Эх, погибай, Россия!» И он осанисто козырял с червей. А по правде ужасно любил сразиться в карточке. За что я особенно в последнее время имел частые и неприятные стычки с Варварой Петровной, тем более что постоянно проигрывал. Но об этом после. Замечу лишь, что это был человек даже совестливый, то есть иногда, а потом часто грустил. В продолжении всей двадцатилетней дружбы с Варварой Петровной он раза по 3 и по 4 в год регулярно впадал в так называемую между нами гражданскую скорбь, то есть просто в хандру, но словечко это нравилось многоуважаемой Варваре Петровне. Впоследствии, кроме гражданской скорби, он стал впадать и в шампанское. Но чуткая Варвара Петровна всю жизнь охраняла его от всех тривиальных наклонностей. Да он и нуждался в няньке, потому что становился иногда очень странен. В середине самой возвышенной скорби он вдруг начинал смеяться самым простонароднейшим образом, находили минуты, что даже о самом себе начинал ворожаться в юмористическом смысле. Но ничего так не боялась Варвара Петровна, как юмористического смысла. Это была женщина-классик, женщина-меценатка, действовавшая в видах одних лишь высших соображений. Капитально было двадцатилетнее влияние этой высшей дамы на её бедного друга. О ней надо бы поговорить особенно. Что я и сделаю? Есть дружбы странные. Оба друга один другого почти съесть хотят. Всю жизнь так живут, а между тем расстаться не могут. Расстаться даже никак нельзя, раскопризничившийся и разорвавший связь друг, первый же заболеет и, пожалуй, умрёт, если это случится. Я положительно знаю, что Степан Трофимович несколько раз и иногда после самых интимных излияний глаз на глаз с Варварой Петровной, по уходе её, вдруг вскакивал с дивана и начинал колотить кулаками в стену. Происходило это без малейшей аллегории, так даже что однажды отбил от стены штукатурку. Может быть, спросят, как мог я узнать такую тонкую подробность? А что если я сам бывал свидетелем, что если сам Степан Трофимович неоднократно рыдал на моём плече, в ярких красках рисуя передо мной всю свою поднагодную. И уж чего чего при этом не говорил. Но вот что случалось почти всегда после этих рыданий, на завтра он уже готов был распять самого себя за неблагодарность. поспешно призывал меня к себе или прибегал ко мне сам, единственно чтобы возвестить мне, что Варвара Петровна ангел чести и деликатности, а он совершенно противоположное. Он не только ко мне прибегал, но и неоднократно описывал всё это ей самой в красноречивейших письмах. и признавался ей за своей полной подписью, что недалеко, как например, вчера он рассказывал постороннему лицу, что она держит его из числавие, завидует его учёности и талантам, ненавидит его и боится только выказать свою ненависть явно в страхе, чтоб он не ушёл от неё и тем не повредил её литературной репутации, что вследствие этого он себя презирает. и решился погибнуть насильственной смертью, а от неё ждёт последнего слова, которое всё решит, и прочее и прочее, всё в этом роде. Можно представить, после этого, до какой истерики доходили иногда нервные взрывы этого невиннейшего из всех пятидесятилетних младенцев. Я сам однажды читал одно из таковых его писем, после какой-то между ними ссоры из-за ничтожной причины, но ядовитой по выполнению, я ужаснулся и умолял не посылать письма. Нельзя чиснее долг, я умру, если не признаюсь ей во всём, во всём, отвечал он, чуть не в горячке, и послал таки письмо. В том-то и была разница между ними, что Барбара Петровна никогда бы не послала такого письма. Правда, он писать любил без памяти, писал к ней даже живя в одном с ней доме, а в истерических случаях и по два письма в день. Я знаю, наверное, что она всегда внимательнейшим образом эти письма прочитывала, даже в случае и двух писем в день, и прочитав складывала в особый ящичек, помеченные и рассортированные. Кроме того, слагала их в сердце своём. Затем, выдержав своего друга весь день без ответа, встречалась с ним, как ни в чём не бывало, будто ровно ничего вчера особенного не случилось. Мало помалу она так его вымуштровала, что он уже и сам не смел напоминать о вчерашнем, а только заглядывал ей некоторое время в глаза. Но она ничего не забывала, а он забывал, иногда слишком уж скоро, и ободрённый её же спокойствием, нередко в тот же день смеялся и школьничал за шампанским, если приходили приятели. С каким должно быть ядом она смотрела на него в те минуты, а он ничего-то не примечал. Разве через неделю, через месяц или даже через полгода, в какую-нибудь особую минуту, нечаянно вспомнив какое-нибудь выражение из такого письма, а затем и всё письмо со всеми обстоятельствами Он вдруг сгорал от стыда и до того бывало мучился, что заболевал своими припадками холерины. Эти особенные с ним припадки вроде холерины бывали в некоторых случаях обыкновенным исходом его нервных потрясений и представляли собой некоторый любопытный в своём роде курьёз в его телосложении. Действительно, Варвара Петровна, наверное, И весьмо часто его ненавидела, но он одного только в ней не приметил до самого конца того, что стал наконец для неё её сыном, её созданием, даже можно сказать, её изобретением, стал плотью от плоти её, и что она держит и содержит его вовсе Не из одной только зависти к его талантам. И, как должно быть, она была оскорбляема такими предположениями. В ней таилась какая-то нестерпимая любовь к нему среди беспрерывной ненависти, ревности и презрения. Она охраняла его от каждой пылинки, нянчилась с ним двадцать два года. Не спала бы целых ночей от заботы, если бы дело коснулось до его репутации поэта, учёного, гражданского деятеля. Она его выдумала и в свою выдумку сама же первая и уверовала. Он был нечто вроде какой-то её мечты. Но она требовала от него за это действительно многого, иногда даже рабства. Зла память на же была донне вероятности. Кстати, уж расскажу два анекдота. Однажды, ещё при первых слухах об освобождении крестьян, когда вся Россия вдруг взлекавала и готовилась вся возродиться, посетил Варвару Петровну один проезжий петербургский барон. Человек с самыми высокими связями и стоявший весьма близко у дела, Варвара Петровна чрезвычайно ценила подобные посещения, потому что связи её в обществе высшем по смерти её супруга всё более и более ослабевали, под конец и совсем прекратились. Барон просидел у неё час и кушал чай. Никого других не было, но Степана Трофимовича Варвара Петровна пригласила и выставила. Барон о нём кое-что даже слышал и прежде, или сделал вид, что слышал, но за чаем мало к нему обращался. Разумеется, Степан Трофимович в грязь себя ударить не мог, да и манеры его были самые изящные, хотя происхождение он был, кажется, невысокого, но случилось так, что воспитан был с самого малолества в одном знатном доме в Москве, и стало быть прилично. по-французски говорил, как парижанин. Таким образом, барон с первого взгляда должен был понять, какими людьми Варвара Петровна окружает себя, хотя бы и в губернском уединении. Вышло однако не так. Когда барон подтвердил положительно совершенную достоверность только что разнёсшихся тогда первых слухов о великой реформе, Степан Трофимович вдруг не вытерпел и крикнул: "Ура!" И даже сделал рукой какой-то жест, изображавший восторг. Крикнуло не громко и даже изящно. Даже, может быть, восторг был преднамеренный, а жест нарочно заучен перед зеркалом за полчаса перед чаем. Но должно быть у него что-нибудь тут не вышло. Так что барон позволил себе чуть-чуть улыбнуться, хотя тот чежи же необыкновенно вежливо вернул фразу о всеобщем и надлежащем умилении всех русских сердец ввиду великого события. Затем скоро уехал и уезжая не забыл протянуть и Степану Трофимовичу два пальца. Возвратясь в гостиную, Варвара Петровна сначала молчала минуты 3, что-то как бы окидывая на столе Но вдруг обернулась к Степану Трофимовичу и бледная, со сверкающими глазами просидела шёпотом: "Я вам этого никогда не забуду". На другой день она встретилась со своим другом как ни в чём не бывало, о случившемся ни когда не поминала. Но 13 лет спустя в одну трагическую минуту припомнила и поприкнула его. и так же точно побледнела, как и тринадцать лет назад, когда в первый раз попрекала. Только два раза во всю свою жизнь сказала она ему, «Я вам этого никогда не забуду». Случай с бароном был уже второй случай, но и первый случай, в свою очередь, так характерен и, кажется, так много означал в судьбе Степана Трофимовича, что я решаюсь и о нем упомянуть. Это было в 55-м году, весной, в мае месяце. Именно после того, как в скворечниках получилось известие о кончине генерал-лейтенанта Ставрогина, старца легкомысленного скончавшегося от расстройства в желудке по дороге в Крым, куда он спешил по назначению в действующую армию. Варвара Петровна осталась вдовой и облеклась в полный траур. Правда не могла она горевать очень много, ибо в последние 4 года жила с мужем в совершенной разлуке по несходству характеров и производила ему пенсион. У самого генерал-лейтенанта было всего только полтораста душ и жалованья, кроме того, знатность и связи. А всё богатство из скворешники принадлежали Варваре Петровне, единственной дочери одного очень богатого откупщика. Тем не менее, она была потрясена неожиданностью известия и удалилась в полное уединение. Разумеется, Степан Трофимович находился при ней безотлучно. Май был в полном расцвете. Вечера стояли удивительные, Расвела черемуха, оба друга сходились каждый вечер в саду и просиживали до ночи в беседке, изливая друг перед другом свои чувства и мысли. Минуты были поэтические. Варвара Петровна под впечатлением перемены в судьбе своей говорила больше обыкновенного. Она как бы льнула к сердцу своего друга, и так продолжалось несколько вечеров. Одна странная мысль вдруг осенила Степана Трофимовича: не рассчитывает ли неутешная вдова на него и не ждёт ли в конце траурного года предложения с его стороны? Мысль циническая, но ведь возвышенность организации даже иногда способствует наклонности к циническим мыслям уже по одной только многосторонности развития её. Он стал вникать и нашёл, что походила на то. Он задумался. Состояние огромная правда, но действительно Варвара Петровна не совсем походила на красавицу. Это была высокая, жёлтая, костлявая женщина с чрезмерно длинным лицом, напоминавшим что-то лошадиное. Всё более и более колебался Степан Петрович, мучился сомнениями даже всплакнул раза два от нерешимости плакал он довольно часто по вечерам же то есть в бесетке лицо его как-то невольно стало выражать нечто капризное и насмешливое нечто какетливое и в то же время высокомерное это как-то нечайно невольно делается и даже чем благороднее человек тем оно и заметнее Бог знает, как тут судить, более вероятно, что ничего и не начиналось в сердце Варвары Петровны такого, что могло бы оправдать вполне подозрения Степана Трофимовича, да и не променяла бы она своего имени Ставрогиной на его имя, хотя бы и столь славное. Может быть, была всего только одна лишь женская игра с её стороны, проявление бессознательной женской потребности, столь натуральны в иных чрезвычайных женских случаях. Впрочем, не поручусь. Неслысима глубина женского сердца даже и до сегодня, но продолжаю. Надо думать, что она скоро про себя разгадала странное выражение лица своего друга. Она была чутка и приглятчива. Он же слишком иногда невинен. Но вечера шли по-прежнему, и разговоры были так же поэтичны и интересны. И вот однажды, с наступлением ночи, после самого оживленного и поэтического разговора, они дружески расстались, горячо пожав друг другу руки у крыльца флигеля, в котором квартировал Степан Трофимович. Каждое лето он перебирался в этот флигелек, стоявший почти в саду, из огромного барского дома «Скворечников». Только что он вошёл к себе и в хлопотном раздумье, взяв сигару и ещё не успев её закурить, остановился, усталый, неподвижно перед раскрытым окном, приглядываясь к лёгким, как пух, белым облачкам, скользившим вокруг ясного месяца, как вдруг лёгкий шорох заставил его вздрогнуть и обернуться. Перед ним опять стояла Варвара Петровна. которую он оставил всего только 4 минуты назад. Жёлтое лицо её почти посинело. Губы были сжаты и вздрагивали по краям. Секунд 10 полных смотрела она ему в глаза молча, твёрдым неумолимым взглядом и вдруг прошептала с короговоркой: "Я никогда вам этого не забуду". Когда Степан Трофимович уже 10 лет спустя передавал мне это, жестственно приглашён был объяснить ей все эти идеи раз и навсегда. Но объяснениями его она осталась положительно недовольна. Взгляд Степана Трофимовича на всеобщее движение был в высшей степени высокомерный. У него всё сводилось на то, что он сам забыт и никому не нужен. Наконец и о нём вспоминули сначала в заграничных изданиях как о сильном страдальце, а потом тотчас же в Петербурге как о бывшей звезде в известном созвездии, даже сравнивали его почему-то с родищевым. Затем кто-то напечатал, что он уже умер и обещал его некролог. Степан Трофимович мигом воскрес и сильно приосанился. Всё высокомерие его взгляда на современников разом соскочило, и в нём загорелась мечта примкнуть к движению и показать свои силы. Варавара Петровна тотчас же вновь и во всё уверовала и ужасно засуетилась. Решено было ехать в Петербург без малейшего отлагательства, разузнать всё на деле, вникнуть лично и, если возможно, войти в новую деятельность всецело и нераздельно. Между прочим, она объявила, что готова основать свой журнал и посвятить ему отныне всю свою жизнь. Увидав, что дошло даже до этого, Степан Трофимович стал ещё высокомернее, в дороге же начал относиться к Варваре Петровне почти покровительственно, что она тотчас же сложила в сердце своём. Впрочем, у ней была и другая, весьма важная причина к поездке именно возобновление высших связей. Надо было по возможности напомнить о себе в свете, по крайней мере, попытаться. Гласным же предлогом к путешествию было свидание с единственным сыном, оканчивавшим тогда курс наук в петербургском лицее. Они съездили и прожили в Петербурге почти весь зимний сезон. Всё однако к великому посту лопнуло, как радужный мыльный пузырь. Мечты разлетелись, а сумбур не только не выяснился, но стал ещё отвратительнее. Во-первых, высшие связи почти не удались, разве в самом микроскопическом виде и с унизительными натяжками. Оскорблённая Варвара Петровна бросилась была всецело в новые идеи и открыла у себя вечера Она позвала литераторов, и к ней их тотчас же привели во множестве, потом уже приходили и сами без приглашения, один приводил другого. Никогда ещё она не видовала таких литераторов. Они были численны до невозможной, но совершенно открыто, как бы тем исполняя обязанность. Иные, хотя и далеко не все, являлись даже пьяные, но как бы сознавая в этом особенную вчера только открытую красоту все они чем-то гордились до странности на всех лицах было написано что они сейчас только открыли какой-то чрезвычайно важный секрет они бронились вменяя себе это в честь довольно трудно было узнать что именно они написали но тут были критики романисты драматурги сатирики обличители Степан Трофимович проник даже в самый высший их круг, туда, откуда управляли движением. До управляющих было до вероятности высоко, но его они встретили радушно. Хотя, конечно, никто из них ничего о нём не знал и не слыхивал, кроме того, что он представляет идею. Он до того маневрировал около них, что и их зазвал раза два в салон Варвары Петровны, несмотря на всё их олимпийство. Эти были очень серьёзные и очень вежливы. Держали себя хорошо, остальные, видимо, их боялись. Но очевидно было, что им никогда Явились и две-три прежние литературные знаменитости, случившиеся тогда в Петербурге, и с которыми Варвара Петровна давно уже поддерживала самые изящные отношения. Но, к удивлению ее, эти действительные и уже несомненные знаменитости были тише воды, ниже травы, а иные из них просто льнули ко всему этому новому сброду и позорно у них заискивали». Сначала Степану Трофимовичу повезло. За него ухватились и стали его выставлять на публичных литературных собраниях. Когда он вышел в первый раз на эстраду в одном из публичных литературных чтений, в числе читавших, раздались ниистовго рукоплескания, не умолкшие минут 5. Он со слезами вспоминал об этом девять лет спустя. Впрочем, скорее по художественности своей натуры, чем из благодарности. «Клянусь же вам, и пари держу», — говорил он мне сам, но только мне, и по секрету, что никто-то из всей этой публики знать не знал, а мне равнешенько ничего. Признание замечательное. Стало быть, был же в нем... острый ум, если он тогда же на истраде мог так ясно понять своё положение, несмотря на всё своё упоение. И стало быть, не было в нём острого ума, если он даже 9 лет спустя не мог вспомнить о том без ощущения обиды. Его заставили подписаться под двумя или тремя коллективными протестами, против чего он и сам не знал. Он подписался Варвару Петровну тоже заставили подписаться под каким-то безобразным поступком, и та подписалась. Впрочем, большинство этих новых людей хоть и посещали Варвару Петровну, но считали себя почему-то обязанными смотреть на нее с презрением и с нескрываемою насмешкой. Степан Трофимович намекал мне потом в горькие минуты, что она с тех пор ему и позавидовала... Она, конечно, понимала, что ей нельзя водиться с этими людьми, но все-таки принимала их с жадностью, со всем женским истерическим нетерпением и, главное, все чего-то ждала. На вечерах она говорила мало, хотя и могла бы говорить, но она больше вслушивалась. Говорили об уничтожении цензуры и буквы «Ять», о заменении русских букв латинскими, А вчерашние ссылки такого-то, а каком-то скандале в Пассаже, о полезности раздробления России по народностям с вольной федеративной связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши под Днепр, о крестьянской реформе и прокламациях об уничтожении наследства семейств, детей и священников, о правах женщин от Доме Краевского, которого никто и никогда не мог простить. и господину Краевскому и прочие и прочие. Ясно было, что в этом сброде новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые всё-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо понятнее бесчестных и грубых, но неизвестно было, кто у кого в руках. Когда Варвара Петровна объявила свою мысль об издании журнала, то к ней хлынуло ещё больше народу, но тотчас же посыпались в глаза обвинения, что она капиталистка и эксплуатирует труд. Бесцеремонность обвинений равнялась только их неожиданности. Пристарелый генерал Иван Иванович Дроздов, прежний друг и сослуживец спокойного генерала Ставрогина, человек достойнейший, но в своём роде, и которого все мы здесь знаем до крайности строптивый и раздражительный, ужасно много евший и ужасно боявшийся атеизма, заспорил на одном из вечеров Варвара Петровна с одним знаменитым юношей. Тот ему первым словом выстало быть генерал, если так говорить, то есть в том смысле, что уже хуже генерала он и брани не мог найти. Иван Иванович вспылил чрезвычайно: "Да сударь, я генерал, и генерал-лейтенант и служил государю моему, а ты сударь мальчишка и безбожник. Произошёл скандал непозволительный". На другой день случай был облечён в печати и начала собираться коллективная подписка против безобразного поступка Варвары Петровны, не захотевшей тотчас же прогнать генерала. В иллюстрированном журнале явилась карикатура, в которой язвительно скопировали Варвару Петровну, генерала и Степана Трофимовича на одной картинке в виде трех ретроградных друзей. К картинке приложены были и стихи, написанные народным поэтом, единственно для этого случая. Замечу от себя, что действительно у многих особ в генеральских чинах есть привычка смешно говорить: "Я служил государю моему". То есть точно у них не тот же государь, как и у нас, простых государевых подданных, а особенный, ихний. Оставаться долье в Петербурге было, разумеется, невозможно. Тем более, что и Степана Трофимовича постигло окончательное фиаско. Он не выдержал и стал заявлять о правах искусства, а над ним стали ещё громче смеяться. На последнем чтении своём он задумал подействовать гражданским красноречием, воображая тронуть сердца и рассчитывая на почтение к своему изгнанию. Он бесспорно согласился в бесполезности и комичности слова отечество, согласился и с мыслью о вреде религии, но громко и твёрдо заявил, что сапоги ниже Пушкина и даже гораздо. Его безжалостно свистали. Так что он тут же публично, не сойдя со страды, расплакался. Варвара Петровна привезла его домой едва живого. Со мной обошлись, как со старым ночным колпаком, лепетал он бессмысленно. Она ходила за ним всю ночь, давала ему лавра вишневых капель и до рассвета повторяла ему, «Вы еще полезны, вы еще явитесь, вас оценят в другом месте». На другой же день... Ранним утром явились к Варваре Петровне пять литераторов, из них трое совсем незнакомых, которых она никогда и не видовала. Со строгим видом они объявили ей, что рассмотрели дело о её журнале и принесли по этому делу решение. Варвара Петровна решительно никогда и никому не поручала рассматривать и решать что-нибудь о её журнале. Решение состояло в том, чтоб она, основав журнал, тотчас же передала его им вместе с капиталами на правах свободной ассоциации. Сама же, чтоб уезжала в скворешники, не забыв захватить с собою Степана Трофимовича, который устарел. Из деликатности они соглашались признавать за нею право собственности и высылать ей ежегодно 1/6 чистого барыша. Всего трогательнее было то, что из этих пяти человек, наверное, четверо не имели при этом никакой стяжательной цели, а хлопотали только во имя общего дела. Мы выехали как одурелые, рассказывал Степан Трофимович. Я ничего не мог сообразить и помню, всё лепетал под стук вагона: век и век, и левком бег. лев камбек и век и век и чёрт знает что ещё такое в плоть до самой москвы только в москве опомнился как будто и в самом деле что-нибудь другое в ней мог найти о друзья мои иногда восклицал он нам в вдохновении Вы представить не можете, какая грусть и злость охватывает всю вашу душу, когда великую идею, вами давно уже и святочтимую, подхватят неумелые, и вы тошёк к таким же дуракам, как и сами на улицу. И вы вдруг встречаете её уже на толкучем неузнаваемую в грязи, поставленную нелепо углом, без пропорций, без гармонии, игрушкой у глупых ребят. Нет. В наше время было не так. И мы ни к тому стремились. Нет, нет совсем не к тому. Я не узнаю ничего. Наше время настанет опять и опять направит на твёрдый путь всё шатающееся теперешнее. Иначе что же будет? Тот же по возвращении из Петербурга Варвара Петровна отправила друга своего за границу отдохнуть. Да и надо было им расстаться на время, она это чувствовала. Степан Трофимович поехал с восторгом, Там я воскресну, восклицал он. Там наконец премусь за науку. Но с первых же писем из Берлина он затянул свою всегдашнюю ноту. Сердце разбито, писал он Варваре Петровне. Не могу забыть ничего. Здесь в Берлине всё напомнило мне моё старое, прошлое, первые восторги и первые муки. Где она? Где теперь они обе? Где вы, два ангела, которых я никогда не стоил? Где сын мой, возлюбленный сын мой? Где наконец я? Я сам, прежний я, когда теперь какой-нибудь Андрий Жев, импросламный шут с бородой, может разбить мою жизнь. И так далее, и так далее. Что касается до сына Степана Трофимовича, то он видел его всего два раза в своей жизни. В первый раз, когда тот родился, и во второй недавно в Петербурге, где молодой человек готовился поступить в университет. Всё же свою жизнь мальчик, как уже и сказано было, воспитывался у тёток в Оской губернии на Иждвении Варвары Петровны за 700 верст от Скворешников. Что же касается до Андреевых, то есть Андреевых, то это был просто запросто наш здешний купец, лавочник, большой чудак, археолог самоучка, страстный собиратель русских древностей, иногда пикировавшийся со Степаном Трофимовичем познаниями, а главное в направлении. Этот почтенный купец с седой бородой и в больших серебряных очках Не доплатил Степану Трофимовичу 400 рублей закупленные в его имениице рядом со скворешниками несколько десятин лесу на сруб. Хотя Варвара Петровна и роскошно наделила своего друга средствами, отправляя его в Берлин, но на эти 400 рублей Степан Трофимович перед поездкой особо рассчитывал, вероятно, на секретные свои расходы и чуть не заплакал, когда Андрейжов попросил повременить один месяц, имея впрочем и право на такую отсрочку, ибо первые взносы денег произвёл все вперёд чуть не за полгода по особенной тогдашней нужде Степана Трофимовича. Варвара Петровна с жадностью прочла это письмо и подчеркнув карандашом восклицание где вы обе, пометила числом и заперла в шкатулку. Он, конечно, вспоминал о своих обеих покойницах-женах. Во втором полученном из Берлина письме песня варьировалась: "Работаю по 12 часов в сутки, хоть бы по 11", проворчала Варвара Петровна, "роюсь в библиотеках, сверяюсь, выписываю, бегаю, был у профессоров, возобновил знакомство с превосходным семейством Дундасовых". Какая прелесть, Надежда Николаевна, даже до сих пор. Вам кланяется молодой ее муж и все три племянника в Берлине. По вечерам с молодежью беседуем до рассвета, и у нас чуть не афинские вечера». Но единственно по тонкости и изяществу всё благородное. Много музыки, испанские мотивы, мечты всечеловеческого обновления, идея вечной красоты, Сикстинская Мадонна, свет сквозь прорезы тьмы, но и в солнце пятна. О друг мой благородный, верный друг, я сердцем с вами и ваш с одной всегда в любой стране, и хотя бы даже в стране Макара и его телят, о котором помните, как часто мы трепеща говорили в Петербурге перед отъездом, вспоминаю с улыбкой. Переехав в границу, ощутил себя безопасным, ощущения странные, новые, впервые после столь долгих лет, и так далее, и так далее. «Ну, все вздор», — решила Варвара Петровна, складывая и это письмо. «Коль до рассвета афинские вечера, так не сидит же по двенадцати часов за книгами. Спиан, что ли, писал? Это Дундасова как смеет мне посылать поклоны. Впрочем, пусть его погуляет». Фраза «Дон ле пей де Макар и де сву» означала «Куда Макар телят не гонял». Степан Трофимович нарочно, глупейшим образом, переводил иногда русские пословицы и коренные поговорки на французский язык. Без сомнения, умея и понять, и перевести лучше, но это он делывал без особого рода шику и находил его остроумным. Но погулял он немного, четырех месяцев не выдержал и примчался в скворечники. Последние письма его состояли из одних лишь излияний самой чувствительной любви к своему отсутствующему другу и буквально были смочены слезами разлуки. Есть натуры чрезвычайно приживающиеся к дому, точно комнатные собачки. Свидание друзей было восторженное, через 2 дня всё пошло по-старому и даже скучнее старого. Друг мой, говорил мне Степан Трофимович через 2 недели под величайшим секретом. Друг мой, я открыл ужасную для меня новость. Жисюи ин простой прижевальщик. Я всего лишь простой прижевальщик и ничего больше. Да, ничего больше. Затем у нас наступило затишье и тянулось почти сплошь все эти 9 лет. Истерические взрывы и рыдания на моём плече, продолжавшиеся регулярно, нисколько не мешали нашему благоденствию. Удивляюсь, как Степан Трофимович не растал стел за это время. Покраснел лишь немного его нос и прибавилось благодушия. Мало помалу около него утвердился кружок приятелей, впрочем, постоянно небольшой. Варвара Петровна хоть и мало касалась кружка, но все мы признавали её нашей патронессой. После петербуржского урока она поселилась в нашем городе окончательно. Зимой жила в городском своём доме, а летом в подгородном своём имении. Никогда она не имела столько значения и влияния, как в последние 7 лет в нашем губернском обществе, то есть вплоть до назначения к нам нашего теперешнего губернатора. Прежний губернатор наш, незабвенный и мягкий Иван Осипович, приходился ей близким родственником и был когда-то ею о благодетельствован. Супруга его трепетала при одной мысли не угодить Варваре Петровне, а поклонение губернского общества дошло до того, что напоминало даже нечто греховное. Было стало бы хорошо и Степану Трофимовичу. Он был членом клуба, а санисто проигрывал и заслуживал почёт, хотя многие смотрели на него только как на учёного. Впоследствии, когда Варвара Петровна позволила ему жить в другом доме, нам стало ещё свободнее. Мы собирались у него раза по два в неделю. Бывало весело, особенно когда он не жалел шампанского. Вино забиралось в лавке того же Андрееева, расплачивалось по счёту Варвара Петровна каждые полгода, и день расплаты почти всегда бывал днём холерины. Старейшим членом кружка был Елипутин, губернский чиновник, человек уже не молодой, большой либерал и в городе слывший атеистом. Женат он был во второй раз на молоденькой и хорошенькой, взял за ней приданое и, кроме того, имел трёх подросших дочерей. Всю семью держал в страхе Божием и в запрети. Был чрезмерно скуп и службой скопил себе домик и капитал. Человек был беспокойный, притом в маленьком чине, в городе его мало уважали, а в высшем круге не принимали. К тому же он был явный и не раз уже наказанный сплетник, и наказанный больно, раз одним офицером, а в другой раз почтенным отцом семейства, помещиком. Но мы любили его острый ум, любознательность, его особенную злую весёлость. Варвара Петровна не любила его, но он всегда как-то умел к ней подделаться. Не любила она и Шатова. Всего только в последний год, ставшего членом кружка. Шатов был прежде студентом и был исключён после одной студенческой истории из университета. В детстве же был учеником Степана Трофимовича, а родился крепостным Варвара Петровны, от покойного камердинера её Павла Фёдорова, и был её облагодетельствован. Не любила она его за гордость и неблагодарность, и никак не могла простить ему, что он по изгнании из университета не приехал к ней тотчас же. Напротив, даже на тогдашнее нарочное письмо её к нему ничего не ответил и предпочёл закобалиться к какому-то цивилизованному купцу учить детей. Вместе с семьёй этого купца он выехал за границу, скорее в качестве дядьки, чем губернатора. но уж очень хотелось ему тогда за границу. При детях находилась еще и гувернантка, бойкая русская барышня, поступившая в дом тоже перед самым выездом и принятая более за дешевизну. Месяца через два купец ее выгнал за вольные мысли, поплелся за нею и шатов, и в скорости обвенчался с нею в Женеве. Прожили они вдвоем недели три, а потом расстались, как вольные, И ничем не связанные люди, конечно, тоже и победности. Долго потом скитался он один по Европе, жил Бог знает чем, говорят, чистил на улицах сапоги и в каком-то порте был носильщиком. Наконец, с годом тому назад вернулся к нам в родное гнездо и поселился со старухой тёткой, которую и схоронил через месяц. с сестрой своей Дашей, тоже воспитанницей Варвары Петровны, жившей у ней фавориткой на самой благородной ноге, он имел самые редкие и отдалённые сношения. Между нами был постоянно угрюм и неразговорчив, но изредка, когда затрогивали его убеждения, раздражался болезненно и был очень невоздержан на язык. Шатова надо сначала связать, а потом уж с ним рассуждать, шутил иногда Степан Трофимович, но он любил его. За границей Шатов радикально изменил некоторые из прежних социалистических своих убеждений и перескочил в противоположную крайность. Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея, и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно. И вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах подвалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем. Наружность ушатов вполне соответствовал своим убеждениям. Он был неуклюж, белокур, космат, низкого роста, с широкими плечами, толстыми губами, с очень густыми, нависшими, белобрысыми бровями, с нахмуренным лбом, с неприветливым, упорно потупленным и как бы чего-то стыдящимся взглядом. На волосах его вечно оставался один такой вихор, который ни за что не хотел пригладиться и стоял торчком. Лет ему было двадцать семь или двадцать восемь, Я не удивлюсь более, что жена от него сбежала. Отнеслась Варвара Петровна однажды пристально к нему, приглядевшись. Старался он одеваться чистенько, несмотря на чрезвычайную свою бедность, к Варваре Петровне опять не обратился за помощью, а пробивался, чем Бог пошлёт. Занимался и у купцов. Раз сидел в лавке, потом совсем было уехал на проходе с товаром, при качечь чем помощником. Но заболел перед самой отправкой. Трудно представить себе, какую нищету способен он был переносить, даже и не думая о ней вовсе. Варвара Петровна после его болезни переслала ему секретно и анонимно 100 рублей. Он разузнал однако же секрет, подумал, деньги принял и пришёл к Варваре Петровне поблагодарить. Та с жаром приняла его, но он и тут постыдно обманул её ожидания. Просидел всего пять минут, молча, тупо уставившись в землю и глупо улыбаясь. И вдруг, не дослушав ее и на самом интересном месте разговора, встал, поклонился как-то боком косолапо, застыдился в прах, кстати, уж задел и грохнул об пол ее дорогой наборный рабочий столик, разбил его и вышел едва живой от позора. Ли путин очень укорял его потом за то, что он не отвергнул тогда с презрением эти 100 рублей, как от бывшей его деспотки помещицы и не только принял, а ещё и благодарить притащился. Жил он уединённо на краю города и не любил, если кто-нибудь даже из нас заходил к нему. На вечерах Степану Трофимовичу являлся постоянно и брал у него читать газеты и книги. являлся на вечера и ещё один молодой человек, некто Вергинский, здешний чиновник, имевший некоторое сходство с Шатовым, хотя по-видимому и совершенно противоположный ему во всех отношениях, но это тоже был семьянин в кавычках. Жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек, впрочем, лет уже 30, с значительным образованием, но больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тётку и сестру своей жены. Супруга его, да и все дамы были самых последних убеждений, но всё это выходило у них несколько грубовато. Именно тут была идея, попавшая на улицу, как выразился когда-то Степан Трофимович по другому поводу. Они всё брали из книжек и по-первому даже слуху из столичных прогрессивных уголков наших, готовы были выбросить за окно всё, что угодно, лишь бы только соответствовали выбрасывать. Мадам Вергинская занималась у нас в городе повивальной профессией. В девицах она долго жила в Петербурге. Сам Вергинский был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь. «Я никогда, никогда не отстану от этих светлых надежд», — говаривал он мне с сияющими глазами. В светлых надеждах он говорил всегда тихо, сладостью, полушёпотом, как бы секретно. Он был довольно высокого роста, но чрезвычайно тонок и узок в плечах, с необыкновенно жиденькими рыжеватого оттенка волосиками. Все высокомерные насмешки Степана Трофимовича над некоторыми из его мнений он принимал кротко, возражал же ему иногда очень серьёзно и во многом ставил его в тупик. Степан Трофимович обращался с ним ласково, да и вообще ко всем нам относился отечески. "Все вы из недосиженных", шутливо замечал он Вергинскому, "хотя в вас, Вергинский, я и не замечал той ограниченности, какую встречал в Петербурге у этих семинаристов, но всё-таки вы недосиженные". Шатову очень хотелось бы высидеться, но и он недосиженный. «А я?» — спрашивал Ле Путин. «А вы просто золотая середина, которая везде уживется по-своему». Ле Путин обижался. Рассказывали про Вергинского, и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен и что она предпочитает Лебяткина. Этот Лебяткин, какой-то заезжий, оказался потом лицом весьма подозрительным и вовсе даже не был отставным штабс-капитаном, как сам титуловал себя. Он только умел крутить усы и пить и болтать самый неловкий вздор, какой только можно вообразить себе. Этот человек принизительно тот, чей же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них и стал наконец тритировать хозяина свысока. Уверяли, что Вергинской при объявлении ему женой отставки сказал ей: "Друг мой, до сих пор я только любил тебя, а теперь уважаю". Но вряд ли в самом деле произнесено было такое древнеримское изречение. Напротив, говорят, навзрыд плакал. Однажды, недели две после отставки, все они, всем семейством в кавычках, отправились за город, в рощу, кушать чай вместе с знакомыми. Вергинский был как-то лихорадочно весело настроен и участвовал в танцах, но вдруг и без всякой предварительной ссоры схватил гиганта Лебяткина, конканировавшего солла обеими руками за волосы, нагнул и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант до того струсил, что даже не защищался, и всё время, как его таскали, почти не прерывал молчания. Но после таски обиделся совсем пылом благородного человека. Бергинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении, но прощения не вымолил, потому что всё-таки не согласился пойти извиниться перед Лебяткиным. Кроме того, был облечён в скудости убеждений и в глупости, последнее потому, что объясняясь с женщиной, стоял на коленях. Штабс-капитан вскоре скрылся, и явился опять в нашем городе только в самое последнее время с своей сестрой и с новыми целями, но о нём впереди. Немудрено, что бедный семьянин отводил у нас душу и нуждался в нашем обществе. А о домашних делах своих он никогда, впрочем, у нас не высказывался, однажды только возвращаясь со мною от Степана Трофимовича, Заговорил было отдалённо о своём положении, но тут же схватив меня за руку, пламенно воскликнул: "Это ничего, это только частный случай, это нисколько, нисколько не помешает общему делу". Являлись к нам в кружок и случайные гости. Ходил жедок Лямшин, ходил капитан Картузов, бывал некоторое время один любознательный старичок, но помер. Привел было ли Путин ссыльного к Сензе Слоньцевского, и некоторое время его принимали по принципу, но потом и принимать не стали. Одно время в городе передавали о нас, что кружок наш рассадник вольнодумства, разврата и безбожия, да и всегда окрепился этот слух. А между тем у нас была одна самая невинная, милая, вполне русская, весёленькая либеральная болтовня. Высший либерализм и высший либерал, то есть либерал без всякой цели, возможен только в одной России. Степану Трофимовичу, как и всякому остроумному человеку, необходим был слушатель, и кроме того, необходимо было сознание о том, что он исполняет высший долг пропаганды идей. А, наконец, надобно же было с кем-нибудь выпить шампанского и обменяться за вином известного сорта веселенькими мыслями о России, о Боге вообще и о русском Боге в особенности, повторить в сотый раз всем известные и всеми натверженные русские скандализные анекдотцы. Не прочь мы были и от городских сплетен, причем доходили иногда до строгих высоконравственных приговоров. впадали и в общечеловеческое, строго рассуждали о будущем судьбе Европы и человечества, доктринально предсказывали, что Франция после царизма разом не сподёт на степень второстепенного государства и совершенно были уверены, что это ужасно скоро и легко может сделаться. Папе давным-давно предсказали мы роль простого митрополита в объединённой Италии и были совершенно убеждены, что весь этот тысячелетний вопрос в наш век гуманности, промышленности и железных дорог одно только плёвое дело. Но ведь высший русский либерализм иначе и не относится к делу. Степан Трофимович говаривал иногда об искусстве, и весьма хорошо, но несколько отвлечённо. Вспоминал иногда о друзьях своей молодости, все о лицах, намеченных в истории нашего развития, вспоминал с умилением и благоговением, но несколько как бы с завистью. Если уж очень становилось скучно, то же док Лямшин, маленький почтамский чиновник, мастер на фортепиано, садился играть, а в антрактах представлял свинью. грозу, роды с первым криком ребёнка и прочие и прочие. Для того только и приглашался. Если уж очень подпевали, а это случалось, хотя и не часто, то приходили в восторг и даже раз хором под аккомпанемент Лямшина пропели Марсельезу. Только не знаю, хорошо ли вышло. Великий день 19 февраля мы встретили восторженно и задолго ещё начали осушать в честь его тосты. Это было ещё давно-давно, тогда ещё не было ни Шатова, ни Вергинского, и Степан Трофимович ещё жил в одном доме с Варварой Петровной. За несколько времени до великого дня Степан Петрович повадился был бормотать про себя известные, хотя несколько неестественные стихи, должно быть сочинённые каким-нибудь прежним либеральным помещиком. И тут мужики и несут топоры, что-то страшное будет. Кажется, что-то в этом роде. Буквально не помню. Варвара Петровна расслышала и крикнула ему: "Вздор, вздор!" и вышла в огневе. Липутин при этом случившимся езвительно заметил Степану Трофимовичу: "А жаль, если господам помещикам бывшие их крепостные и в самом деле наносят на радостях некоторую неприятность". И он черкнул указательным пальцем вокруг своей шеи. "Дорогой друг", благодушно заметил ему Степан Трофимович, "поверьте, что это он повторил жест вокруг шеи, «ни сколько не принесет пользы ни нашим помещикам, ни всем нам вообще. Мы и без голов ничего не сумеем устроить, несмотря на то, что наши головы всего более и мешают нам понимать». «Замечу, что у нас многие полагали, что в день манифеста будет нечто необычайное, в том роде, как предсказывал ли Путин, и все ведь так называемые знатоки народа и государства». Кажется, и Степан Трофимович разделял эти мысли, и до того даже, что почти накануне Великого дня стал вдруг проситься у Варвары Петровны за границу, одним словом, стал беспокоиться. Но пришел великий день, прошло и еще некоторое время, и высокомерная улыбка появилась опять на устах Степана Трофимовича. он высказал перед нами несколько замечательных мыслей о характере русского человека вообще и русского мужичка в особенности. Мы, как торопливые люди, слишком поспешили с нашими мужичками, заключил он свой ряд замечательных мыслей. Мы их ввели в моду, и целый отдел литературы несколько лет сряду носился с ними как с новооткрытой драгоценностью. Мы надевали лавровые венки на вшивые головы. Русская деревня за всю тысячу лет дала нам лишь одного Камаринского. Замечательный русский поэт, не лишенный притом остроумия, увидев в первый раз на сцене великую Рошель, воскликнул в восторге «Не променяю Рошель на мужика». Я готов пойти дальше. Я и всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рошель. пора взглянуть трезвее и не смешивать нашего родного Севалапова дёгтя с букетом императрицы лепутин тот через согласился но заметил что покривить душой и похвалить мужичков всё-таки было тогда необходимо для направления что даже дамы высшего общества заливались слезами, читая Антона Горимыку, а некоторые из них так даже из Парижа написали в Россию своим управляющим, чтоб от сей поры обращаться с крестьянами как можно гуманнее. Случилось и как нарочно сейчас после слухов об Антоне Петрове, что и в нашей губернии, и всего-то в 15 верстах от скворешников произошло некоторое недоразумение. Так что с горяча послали команду. В этот раз Степан Трофимович до того взволновался, что даже и нас напугал. Он кричал в клубе, что войска надо больше, чтобы призвали из другого уезда по телеграфу, бегал к губернатору и уверял его, что он тут ни при чем, просил, чтобы не замешали его как-нибудь по старой памяти в дело и предлагал немедленно написать о его заявлении в Петербург кому следует. Хорошо, что всё это скоро прошло и разрешилось ничем, но только я подивился тогда на Степана Трофимовича. Года через 3, как известно, заговорили о национальности и зародилось общественное мнение. Степан Трофимович очень смеялся. "Друзья мои, учил он нас, наша национальность, если и в самом деле зародилась, как они там теперь уверяют в газетах то сидит ещё в школе в немецкой какой-нибудь питершуля за немецкой книжкой и твердит свой вечный немецкий урок а немец учитель ставит её на колени когда понадобится за учителя немца хвалю но вероятнее всего что ничего не случилось и ничего такого не зародилось а идёт всё как прежде шло то есть под покровительством Божиим. По-моему, и довольно бы для России, и для нашей святой Руси, при том же все эти всеславянства и национальности, все это слишком старо, чтобы быть новым. Национальность, если хотите, никогда и не являлась у нас иначе, как в виде клубной барской затеи и вдобавок еще московской. Я, разумеется, не про Игорева время говорю, И, наконец, все от праздности. У нас все от праздности. И доброе, и хорошее. Все от нашей барской, милой, образованной, прихотливой праздности. Я 30 тысяч лет про это твержу. Мы своим трудом жить не умеем. И что они там развозились теперь с каким-то зародившимся у нас общественным мнением. Так вдруг ни с того ни с сего... С неба соскочило. Неужто не понимает, что для приобретения мнения первее всего надо бен труд, собственный труд, собственный почин в деле, собственная практика. Даром никогда ничего не достанется. Будем трудиться, будем и своё мнение иметь. а так как мы никогда не будем трудиться, то и мнение иметь за нас будут те, кто вместо нас до сих пор работал. То есть всё та же Европа, всё те же немцы, двухсотлетние учителя наши. К тому же, Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить без немцев и без труда. Вот уж 20 лет, как я бью в набат из-за вук труду. Я отдал жизнь на этот призыв, и безумец веровал. Теперь уже не верую, но звоню, и буду звонить до конца, до могилы. Буду дергать веревку, пока не зазвонят к моей панихиде. Увы, мы только поддакивали. Мы аплодировали учителю нашему, да с каким еще жаром. А что, господа? Не раздаётся ли и теперь подчас сплошь дорядом да такого же милого, умного, либерального, старого русского бздора, в Бога учитель наш веровал. Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником, говаривал он иногда. Я в Бога верую, но надо различать. Я верую как в существо, себя лишь во мне сознающее. Не могу же я веровать, как моя настадька, служанка, или как какой-нибудь барин верующий на всякий случай, или как наш милый Шатов, впрочем, нет, Шатов не в счёт. Шатов верит насильно, как московский славянофил. Что же касается до христианства, то при всём моём искреннем к нему уважении я не христианин. Я скорее древний язычник, как великий Гётта или как древний грек. И одно уже то, что христианство не поняло женщину, что так великолепно развела Жорж Занд в одном из своих гениальных романов. Насчёт же поклонений, постов и их всего прочего, то не понимаю. Кому какое до меня дело? Как бы ни хлопотали здесь наши доносчики, а иезуитам я быть не желаю. В сорок седьмом году Белинский, будучи за границей, послал Гоголю известное своё письмо и в нём горячо укорял того, что тот верует в какого-то бога. Между нами говоря, ничего не могу бы образуить себе комичнее того гнавнения, когда Гоголь тогдашний Гоголь прочёл это выражение и всё письмо. Но, откинув смешное и так как я всё-таки с сущностью дела согласен, то скажу и укажу Вот были люди. Сумели же они любить свой народ, сумели же пострадать за него, сумели же пожертвовать для него всем и сумели же в то же время не сходиться с ним, когда надо, не подтворствовать ему в известных понятиях. Не мог же в самом деле Белинский искать спасения в постном масле или в редьке с горохом. Но тут вступался Шатов. Никогда эти ваши люди не любили народа, не страдали за него и ничем для него не пожертвовали, как бы не воображали это сами себе в утеху, угрюмо проворчал он, потупившись и нетерпеливо повернувшись на стуле. Это они-то не любили народа, завопил Степан Трофимович. О, как они любили Россию! Не России, не народа, завопил Ишатов, сверкая глазами. Нельзя любить то, чего не знаешь, а они ничего в русском народе не смыслили, все они. И вы вместе с ними просмотрели русский нарос сквозь пальцы а Белинской, особенно «Уж из того самого письма его к Гоголю это видно. Белинской точь-точь, как Крылова любопытный, не приметил слона в кунсткамере, а все внимание свое устремил на французских социальных бабушек. Так и покончил на них. А ведь он еще, пожалуй, всех вас умнее был». Вы, мало того, что просмотрели народ, вы с омерзительным презрением к нему относились, уж потому одному, что под народом вы воображали себе один только французский народ, да и то одних парижан, и стыдились, что русский народ не таков. И это голая правда. А у кого нет народа, у того нет и бога. Знаете, наверное, что все те, которые перестают понимать свой народ, и теряет с ним свои связи тот чажи, по мере того, теряют и веру отеческую, становятся или атеистами, или равнодушными. Верно говорю. Это факт, который оправдается. Вот почему и вы все, и мы все теперь, или гнусные атеисты, или равнодушная, развратная дрянь и ничего больше. И вы тоже, Степан Трофимович, я вас нисколько не исключаю, даже на вас счёт и говорил, знаете это. Обыкновенно проговорив подобный монолог, о с ним это часто случалось, Шатов схватывал свой картуз и бросался к дверям. в полной уверенности, что уж теперь всё кончено и что он совершенно и навеки порвал свои дружеские отношения к Степану Трофимовичу. Но тот всегда успевал остановить его вовремя. "А не помирится ли нам Шатов после всех этих милых словечек?" говаривал он благодушно, протягивая ему скресел руку. Неуклюжий, но стыдливый Шатов нежности не любил. Снаружи человек был грубый, но про себя, кажется, деликатнейший. Хоть и терял часто меру, но первый страдал от того сам. Проворчав что-нибудь под нос на призывные слова Степана Тимофеевича и потоптавшись, как медведь на месте, он вдруг неожиданно ухмылялся, откладывал свой картуз и садился на прежний стул, упорно смотря в землю. Разумеется, приносилось вино, и Степан Трофимович провозглашал какой-нибудь подходящий тост, например, хоть в память какого-нибудь из прошедших деятелей.